Не так я себе представляла жилище таинственного магистра Сакса. Ни тебе подобия на красную комнату мистера Грея, ни холодной стерильности в стиле минимализма буйно помешанного маньяка, ни громоздкой пафосной мебели из красного дерева в стиле замшелого ученого, ни буйства золота и пурпура. Дом обставлен просто и со вкусом, будто и не его вовсе. Много света свободного пространства, все вещи функциональные. — Это точно логово вашего главного? — А есть сомнения? — удивился лекарь, неопределенно махнув в сторону гостиной зоны. Устроилась на уютном диванчике перед камином. Гостей магистр явно не жалуют Диван на двоих, напротив, через низкий журнальный столик, два кресла. Я неплохо разбираюсь в мебели, на них почти не сидели. Вопреки законам логики, над камином большое окно, не прикрытое шторами. Шелковое солнце заигрывало с бежево коричневыми тонами интерьера, наполняя жилища медово-карими оттенками, делая его уютным и по-особенному домашним. А вот горшки с цветами — вряд ли инициатива самого магистра. Не похож он на любителя садовода. Мама? Наверняка. Вряд ли та брюнетка на ходулях интересуется садоводством. Зачем вашему магистру дети? Винсент не ожидал вопроса и замер в полуприседе. Опомнившись, он устроился в кресле напротив меня и сложил ладони на коленях. «Среди множества вопросов ты выбрала именно этот?» Еще раз осмотрелась. В особняке магистра мне было спокойно и уютно, а еще я чувствовала силу, чужеродную, мощную, разрушительную, но не опасную. Напротив, мне хотелось найти источник этой силы, прильнуть к нему, ощутить всем телом, пропустить сквозь пальцы, чтобы кожу щекотала от мурашек, которые по ней побегут. Эй, эй, мила, что это еще за наваждение? Опять началось? Прочистила горло и, размяв плечи, подалась вперед, концентрируясь не на ощущениях, а на происходящем. В моей голове сейчас такая путаница, что вряд ли смогу мыслить трезво. Где я Кто я? Почему я? Как я вас понимаю? Как вернуться домой? И... Магия? Вы серьезно? Я всплеснула руками, и чтобы не сойти с ума от нахлынувших вопросов, размяла виски. Лучше бы я и дальше пугалась, ужасалась, восхищалась, чем начала думать и осознавать происходящее. Другой мир? Я нервно поднялась и, обхватив себя руками, подошла к окну, словно желая убедиться, что аметистовое небо — не плод моего воображения, а парящие в небе лагры и, правда, мужики с крыльями. Бред какой-то. Мне сложно представить, чтобы я почувствовал, окажись в другом мире. Для меня все это так же естественно, как и дыхание. Могу только представить, что ваш мир несколько отличается от нашего. Несколько? <смех> я нервно усмехнулась. Начнем с того, что у нас нет магии совсем, и по небу не летают крылатые мужики. А когда я хожу в магазин, то не боюсь, что меня сожрет мутант-носорог. У моей подруги из задницы не торчит черти что, как у той зеленокожей с рогами». И чтобы подняться на нужный этаж, мы пользуемся лифтами или лестницами. Единственное, что роднит наши миры, наличие извращенцев и моральных дегенератов, таких как Сакс, у нас пруд пруди. Винсент поднял бровь и промолчал. Нет магии, повторила я, совсем, вообще. Только шарлатаны, которые разрезают людей пилой, а потом соединяют заново, Глаза лекаря округлились. «Ну, это детский фокус такой!» «Да, не самый удачный пример, но в таком состоянии мне ничего лучше в голову не пришло». Прокашлявшись, мужчина нелепо улыбнулся. «Это и предопределило выбор вашего мира. Хотя, если откровенно, не все так просто». «Да ты что, родимый! Серьезно, что ли?» «И в том, что именно этот эксперимент удался, спасибо Валерии!» Я резко развернулась и уставилась на Скандинава ошарашенным взглядом. Вот так и знала, что это ее рук дело. А вот с этого места поподробней произнесла медленно не сводя с лекаря пристального взгляда. Совпадение? Да в жизни, поверю. Она — потомок богини равновесия из нашего мира. Потомок. Хм, богини. Подумаешь, делов-то. То есть вот прямо богини? Переспросила, тупо глядя на мужчину. Хотя собственный вопрос мне показался еще более тупым. Богини Шелли, то есть Мила. «Потомок!» — повторила еще раз. Прошлась по гостиной и попыталась уложить в голове новую информацию, но та отказывалась укладываться. «Ну ладно, допустим. Я не то что верю в Бога, но допускаю его существование. Почему бы и другому миру не иметь богов? В Древней Греции, например, считалось, что они по земле разгуливают и даже со смертными блудят. — Геракл, например, сын бога и смертной женщины. Ну, допустим, допустим. Провела пальцем по лакированной столешнице приставного столика и хмыкнула. — Хм, а сама богиня где, раз такое дело? — Умерла, полагаю. Винсент неопределенно пожал плечами, заработав мой изумленный взгляд. — Нет, погодите. Если это богиня, то умирать она не умеет. Ну, ладно, дети закрутила роман с мужиком, могу понять. Если тут каждый второй такой же красавчик, как Сакс или Винсент, это неудивительно. Но смертность? Смертные боги? Это вообще как? Винсент вздохнул и перевел взгляд на сцепленные между собой пальцы. Бессмертность богов определяется их силой. Они бежали в другие миры, мило. А там, где не оказалось магии, все пошло не по плану. Боги растратили свою энергию, а новой не получили. Нельзя поклоняться тем, кого не знаешь. Это здесь, в Разолии, каждый день начинался с молитв, насыщающих богов энергией. Мы зависим друг от друга и этот симбиоз одинаково важен как богам так и смертным без них все пошло наперекосяк Все равно не понимаю в других мирах наши боги утратили дар, а все что удалось сохранить влили в камни, которые передали потомкам. они хотят вернуться в разолию чтобы восстановить порядок Свое могущество и величие нашего мира заодно, но не получается. Для этого необходимо открыть врата, что невозможно без камня равновесия. И ты до этого бреда сам додумался? Или тебе какой-то бог СМС-ку скинул? Эй, Винсент, я тут застрял, не откроешь ли ворота с той стороны, а то тут как-то стрёмно? Я нервно усмехнулась. Как бы хотелось оказаться героиней, вас снимает скрытая камера. Вот бы из-за угла выскочила телеведущая с криками «Хе-хей! Здорово! Мы вас разыграли!» Да только не похоже все это на розыгрыш. «Просто поверь, я знаю, о чем говорю. Ну, прям как мой третий бывший». Гулял с другими, уверяя, что я у него единственная, а потом умолял поверить ему на слово. Верь мне, мило. Отношения строятся на доверии, ага. Отношения строятся на честности и взаимном сотрудничестве. Хочешь гулять? Будь мужиком, так и скажи, дорогая, хочу в загул. А там уж определимся, во сколько тебе это обойдется. Мы должны помочь им, мило. Тогда боги вернутся. И все станет, как прежде. Да меня и как сейчас не устраивает. Кто сказал, что как прежде было лучше? И вообще, переход от бывшего к настоящему дался с трудом. Винсент тоже смотрел на меня честными-честными глазами, разве что не умоляя о помощи. Меня, обычную пиарщицу земли, понятней как-то не стало. Ты разберешься со временем. Несколько минут я разглядывала Винсента. Ну точно, кот и Шрека. Только шляпы не хватает для полноты образа. Я глядела на него не то, как на полоумного, не то, как на сказочника. А потом нервно усмехнулась. Еще раз и еще. Усмех ну, смех, зараза такая, не желал прекращаться. И скоро я уже хохотала, как одержимая, согнувшись пополам. Колотил рукой по спинке дивана, но никак не могла успокоиться. «Ты в порядке?» Винсент растерянно поднялся, но вид перепуганного скандинава смешил еще больше. Помахал рукой, чтобы сел на место. Вскоре истеричный смех перешел во всхлипывание и подвывание. Наконец, когда силы иссякли, я вернулась на диван и все еще, посмеиваясь, уточнила. «То есть...» — прокашлялась и попробовала снова. «То есть ты хочешь сказать, что я...» «Да это даже в мыслях звучит бредово. Я избранная, да?» «В каком-то роде...» — нервно заметил Винсент. «И это большая ответственность. Валерия не стала бы отправлять тебя в наш мир...» тратить всю силу, которая у нее скопилась, на попытку, что не даст результата. — Я так полагаю. Последние слова попахивали сомнением. — А Сакс знает? — Нет, и не должен знать. — Вот тут, пожалуй, требуется пояснение. Смех как рукой сняло. Тайны между мальчишками обычно выливаются, по крайней мере, в мордобой, и как-то попадать в центр всего славного действия мне не хочется. Винсент поднялся и скрылся за большой аркой, откуда вышел с бокалом сока. Кажется, отпаивать саксовых дамочек — это профессиональная обязанность лекаря. Выпей, полегчает. И правда полегчало приятный кисло-сладкий вкус освежил. Чем-то похоже на апельсиново-лаймовый сок с мятой. Валерия предупреждала, что первое время ты будешь дезориентированный, и тебе понадобится помощь. Вот только я не очень силен в общении с женщинами. У местных мужчин с этим вообще проблемы. Поставила пустой бокал на журнальный столик и, откинувшись на спинку дивана, попробовала уложить все в голове. «Если я правильно поняла, в вашем мире что-то случилось, и боги кинулись в рассыпную кто куда. А что, кстати, произошло-то?» По напряженному лицу Скандинава пробежала нехорошая мысль. Я прямо видела, как она сверкнула пятками, скрывшись где-то в глубине его глаз. «Ой, ну все, неинтересно». В общем, они разбежались, уволокли с собой какие-то камни, но что-то пошло не по плану и решили вернуться домой. Но оказалось, что ключика от двери у них нет. «Именно, они утратили большую часть своего могущества и не способны самостоятельно открыть портал в наш мир». Но ведь ведунья как-то переправила меня сюда. Почему богов не может? Мы действовали сообща. Маги ордена пытались призвать душу из вашего мира и приоткрыли завесу. Валерия действовала с другой стороны. Сил двух миров хватило, чтобы переправить тебя. Это сложный процесс. Он осекся и вздохнул. Ты обо всем знаешь, но постепенно. Сейчас важно другое. Мы должны вернуть в Розолию все семь камней и открыть портал. Тогда боги или хотя бы их потомки смогут вернуться домой. Что-то с этим миром явно не так. Я в своих-то проблемах разобраться не могу, а на меня проблемы целого мира навешивают. Эй, дорогой, стоп! Это все не мое дело. — Каким образом я вообще со всем этим связана? Тут явно ошибка. Вы с камнями разбираетесь, как-нибудь сами, и богов домой тоже без меня возвращайте, а я хочу обратно на родину. — Нет никакой ошибки, я уверен. Пламенно произнес мужчина, подаваясь вперед. — Валерия должна была передать с тобой один из камней. Наверняка камень равновесия. Один из самых сильных и важных. Широко зевнуть, не прикрывая рта, что ли? Ничего она мне не дала. Хмыкнула, а самогласки отвела. Камушек ведуньи грудь обжег. Что-то не тянет мне Винсенту о нем рассказывать. Почему? А что, я дура сразу козыри показывать? Может, это единственное средство вернуться домой? Может, если этот камень меня сюда привел, он же и домой доставит? Найду библиотеку, почитаю, поспрашиваю, поэкспериментирую, хотя... Нет, что-то не тянет на эксперименты. Слышала, они расчлененкой заканчиваются. Но есть же еще договор с Даниэлем. Мужик вроде дельный. Раз сказал поможет, то знает как. Главное, к нему правильный подход найти. Ты. — Уверена? — прищурился скандинав. Сделала вид, что задумалась и пожала плечами. — А как он выглядит? Ты можешь его почувствовать или узнать, если увидишь? — Увы, это под силу только богам и их потомкам. Я же не имею никакого отношения к носителям древней магии. — Славно. — Нет, — Она мне не дала ничего, никаких камней, — заявила уже уверенно. — Просто врать, когда знаешь, что не раскусят. Может, он вывалился, пока меня сюда доставляли? Он сам уничтожился в процессе, не протиснулся в ваши ворота? — Есть такая вероятность, — задумался мужчина, глядя на меня с недоверием. Срочно переводим тему. Ты мне лучше скажи, как у вас в мире обстоит дело с контрацепцией? — С кем? Эм... — Я почесала переносицу и, глядя за окно, пояснила. Это когда мужчина с женщиной хотят друг друга, но не хотят детей. Защита такая. Пилюли, зелья, шапочки для писюнчиков, еще что-нибудь в таком роде. Шапочки для... Мужчина прокашлялся. «В нашем мире нет необходимости в том, о чем ты говоришь». «Это как? Неужели в год по ребенку?» Мне аж поплохело от этой мысли. «Если он еще скажет, что в разу и секса нет, и дети рождаются из какого-нибудь яйца, я вообще запаникую». «Ты разве не знаешь, откуда дети берутся?» Винсент многозначительно поднял бровь, а я прищурилась. Сдается мне, это ты и не знаешь. В нашем мире мило, дети рождаются по согласию. Если мужчина решил, что настало время, то ребенок будет. Если он не готов взвалить на себя тяготы отцовства, то даже недели, проведенные с ним в постели, не дадут никакого результата а желание женщины в расчет не принимается. Считается, если женщина легла с мужчиной, то не против стать матерью. А если ей просто секса хочется? То если к наличию магии еще можно привыкнуть, то к сексу только ради детей и без удовольствия ну, как-то нет. Я вообще планировала детей завести годам к 50. Да и зачем рожать самой, когда есть суррогатное материнство? Вот еще фигуру портить ради спиногрызов, которые будут мешать спать по ночам и непрестанно гадить в памперсы? Скривилась от подобной перспективы и вздохнула. Нет, где-то в глубине души я понимаю, что нужно оставить после себя хоть что-то в этом мире, кроме красоты, которая не вечно, но, не знаю, не готова я пока. Передернула плечами и уточнила. А что, если ну, женщинам все-таки против? Насилие в нашем мире карается довольно серьезно. Ты зря беспокоишься по этому поводу. А Саксу интересно об этом кто-нибудь говорил? Или он из тех, кто полагает, будто женское нет, означает, я подумаю. Намеков Винсент явно не понимает, а напрямую о сделке с магистром ему рассказывать не хочется. Ну, не доверяю я этому мужику. Тем более он знаком со старухой, которая меня сюда отправила. Чтоб ей всю жизнь консервами питаться за такую пакость. Я к ней за помощью пришла, а она мне такую свинью подложила, размером с корову. Как теперь из этой караганды выбираться? Ума не приложу. Нужно срочно разработать план. Вот выпровожу этого альфа-самца и сразу займусь. Понимаю, слишком много информации. Мужчина поднялся и натянуто улыбнулся. Но ее станет еще больше. Сегодня, пожалуй, отдохни, если получится, и подумай над моими словами. Ты хочешь... Вернуться домой – это можно, но только если мы откроем врата для богов. То есть они войдут в ваш мир, а я обратно домой? Все верно. Вот так просто. Для начала нужно найти камни. Хорошо. Возьмем паузу. Обдумаем с другой стороны, мне же ничто не мешает принять предложение и Исаакса, и Винсента. Глядишь, один из них и сможет вернуть меня домой. А этот проект вашего магистра, он как, перспективный вообще? Они же думают, что привели меня в этот мир благодаря какому-то ритуалу. Пусть все так и останется. Загадочно улыбнулся Скандинав номер два. Саксу вовсе не нужно знать о нашем маленьком секрете и помощи извне. И почему это? Если он узнает, что боги отправили тебя как посланницу, как ключ для открытия врат, то сразу убьет Мила. Винсент вздохнул. Говорить ему явно не хотелось. «Магистр очень силен». Обладает огромным влиянием. Сам король ему доверяет. Академия Даниэля Сакса — самое желанное учебное заведение Розолей. За место здесь даже убить готовы. И что будет, если боги вернутся? Э, порядок наведут? Кто вспомнит о Саксе? Сейчас он своего рода бог. Думаешь, захочет потерять свое положение? Это нам, простым смертным, не хватает божественной искры, участия в наших жизнях высших сил. Таким, как Сакс и его окружение, возвращение богов без надобности, чтобы сохранить свое влияние, они на все пойдут. К тому же никто не станет искать Шелли, если она пропадет. — Ну, замечательно. Значит, я, ко всему прочему, еще и сиротка. Показала, что застегиваю рот на замочек и выкидываю ключ. — Логично. Молчим, улыбаемся и машем. — Обещаю, что подумаю над твоим предложением. — Подумай, мила, подумай. Винсент поднялся и уже от дверей добавил. — Вскоре придут учителя. Советую хорошенько потрудиться, чтобы слиться с местным окружением. Не нужно привлекать к себе внимание, поверь, оно только навредит. В нашем мире далеко не каждый друг, кто улыбается. Будто на земле иначе. Приму к сведению, сказала я, и улыбнулась.